7 ноября Ясная Поляна. Получил письмо от Черткова, что они хотят жить в Туле. Очень рад. Ездил на Козловку, а после завтрака в Тулу. Приятно проехался, но все это какое-то увеселение себя жалкое. Зачула Бломова, как бедная. Получаю известие, что крейцер Вассаната действует, и радуюсь. Это нехорошо. Нынче в Туле, глядя на всю суету и глупости, гадость жизни, думал. Не надо, как я прежде бывала, негодовать на глупость жизни, отчаиваться. Все это признаки неверия. Теперь у меня больше веры. Я знаю, что все это кипит в котле, и варится, и закисает, и сварится, и закиснет. Так чего же я хочу, чтобы не двигалось, чтобы люди не ошибались и не страдали?» Да ведь это одно средство познания своих ошибок и исправления пути. Одни сами себя исправляют, другие – других, третьи. Все делают дело Божье, хотят или нет, и как хорошо хотеть. Пишу так, и на меня находит сомнение. Нет ли тут преувеличения, сентиментальничания, философски-христианского лицемерия? Нет ли? Опасаюсь этого. «Нет ничего ужаснее, как пересолить хорошее, пережарить. Вот где именно чуть-чуть Брюловское, теперь девять, иду наверх. Наверху говорил с Алексеем Трофановичем. Он возражает мне о том, что наука может указать нравственный закон, что электричество как-то указывает на необходимость взаимности». Он читает все это время о жизни, читает это и не видит, что он говорит то самое, только дурное, что я высказал хорошо и старательно опроверг в этой книге. Именно, чтобы, отвернувшись от предмета, по тени, бросаемой им, изучать его. Да, невозможно ничего доказывать людям, то есть невозможно собственно опровергать, Заблуждение людей. У каждого из заблуждающихся есть свое особенное заблуждение. И когда ты хочешь опровергнуть их, ты собираешь в одно типическое заблуждение все, но у каждого свое, и потому что у него свое особенное заблуждение. Он считает, что ты не опроверг его, ему кажется, что ты о другом. Да и в самом деле, как поспеть за всеми? И потому опровергать, полемизировать никогда не надо». Художественно только можно действовать на тех, которые заблуждаются, делать то, что хочешь делать полемикой. Художеством его, заблуждающегося, захватишь совсем с потрохами и увлечешь куда надо. Излагать новые выводы, мысли и рассуждения логически можно, но спорить, опровергать нельзя, надо увлекать. Страница 407. 8 ноября. Ясная поляна. Встал поздно, пытался писать об искусстве, не идет. Делаю пасьянцы, вроде сумасшествия. Читал. Думаю, по случаю разговора с детьми о прислуге, письма Лёвой всей нашей жизни. Нам кажется естественной наша жизнь с закабаленными рабочими, для наших удобств с прислугой. Нам даже кажется, как дети сказали, ведь его никто не заставляет, он сам пошел в лакей. И как учитель сказал что если человек не чувствует унижения выносить за мной, то я не унижаю его, нам кажется, что мы совсем либеральны и правы. А между тем, все это положение есть нечто столь противное человеческому свойству, что нельзя бы было не только устроить, но и вообразить такое положение, если бы оно не было последствием очень определенного нам известного зла, которое мы все знаем и которое мы уверяем себя уже давно прошло. Не было бы рабства, ничего подобного нельзя бы было выдумать. Все это есть не только последствия рабства, но само оно только в иной форме. Источник этого есть убийство, и не может быть иначе. Лег поздно, все те же болезни, и та же тревога, и та же моя апатия. 9 ноября Ясная Поляна. Встал раньше. Тоже. Ходил на Козловку. Письма от Лебединского, Дунаева, Аненковой, хорошие. Зачем много говорили с Холцфелле о религии. Он добрый, хорошо говорил, смягчился я, теперь двенадцатый час, ложусь спать. Десятое ноября, жив еще, но плохо, плохо до низости, опять злюсь, опять желаю. Утром рубил акацию, до завтрака и перед обедом. После обеда неожиданно стал писать историю Фредерикса, комментарий 116 шестнадцатый. Первоначальное название повести «Дьявол». Конец комментария. 14 ноября. Ясная поляна. Письмо прекрасное от Марии Александровны и Ольги Алексеевны и Озерецкой. Все уходит и тревожит мысль о том, что рабство, стоящее за нами, губит нашу жизнь, извращает наше сознание жизни. Писал довольно много, пошел работать и зашиб глаз. Ходил к домашке больной, думал... Ищешь, как лучше обойтись с человеком, прибавлю, как обойти трудности. Прикидываешь и так, и эдак, и все не выходит. А есть одно средство – быть готовым на унижение ради Бога и с любовью к этому человеку, или вообще к людям. Еще, думал, людям необходимо чувствовать себя правыми перед самими собой. Без этого им нельзя жить, и потому, если жизнь их дурна, они не могут мыслить правильно». Вот где губит нашу мысль инерция рабства, и от этого-то путаница в головах. Главное правило для жизни – это натягивать ровно с обоих концов по стромку совершенствования, движения вперед, и мысленного совершенствования, и жизненного, чтобы одно не отставало от другого и не перегоняло. Как у нас впереди идеалы высокие, а жизнь подлая, и у народа жизнь высокая, а идеалы подлые. Страница 408, 19 ноября. Жив и очень даже, целое утро писал, кончил кое-как Фридрихса. Вечером читал комедию любви Ибзена. Как плохо. Немецкая мудрая остроумие, скверно. Не записал. Вчера Соня обиделась, что ее не подождали читать. Оказалось, что это у ней накипевшее оскорбление от Тани, ушедшей от ее музыки. Она говорит, я одинока совсем в семье. Может быть, я виноват. Очень жалко, любя, жалко стало ее. Как хорошо, что я не обиделся, а сказал ей, что была правда, что у меня заболело сердце, и она смягчилась и меня пожалела. Ходил гулял утром и думал о ней, о том, чтобы письмо ей написать, которое бы она прочла после моей смерти. Сказать ей хочу, что ей надо искать, искать веры. Основы духовной жизни, а нельзя жить, как она, инстинктами, которые у ней все дурные. нет, не все, материнские хорошие, и тем, что другие делают. Другие сами не знают, потому что то, на чем они стоят, проваливается. 20 ноября Ясная поляна. Встал поздно, порубил, потом сначала переделывал, поправлял Фридрихса. Очень хорошо работалось. Ездил в дворике, и дорога еще больше уяснилась. Первое. Характер тёщи вульгарный. Лгунья. Дарит и говорит продарённое. И второе. Его второй долг, который бы мог утаить, платит и что-нибудь либеральное по отношению мужиков. Соня уехала в Тулу, не возвращалась. Пять часов. и до обедать. Нынче утром читал газету о том, как император Германские Мюльтке юбилей за заслугу праздновал. Так живо представилась. Сопоставить отказ от воинской службы, заморажки Хохлова, которого признают сумасшедшим, и праздник артиллерии. Речь императора, маневры и так далее. Комментарий 117. Когда я в самоуверенном духе, то думается, что мои темы писаний, как бутылки с кефиром. Одна пьется, пишется, а другие закисают. Да это Бог, чтобы эти две темы о прислуге и рабстве, и о войне, и отказе созрели, чтобы я написал их. Комментарий 118. Как будто закисают. Комментарий 117. 8 ноября 1889 года праздновалось 500-летие русской артиллерии. В 118-й комментарий эти темы нашли воплощение в статьях «Царство Божье внутри вас», «Рабство нашего времени» и других. Конец комментария. Страница 409. 22 ноября «Ясная поляна». Прочел для Цюде» – прелестный психологический этюд, правда. И главная статья о Вюгюэ, о выставке и о войне, надо выписать. Оставим, мол, был тунов толковать о том, что благое человечество достигнет наукой, трудом, общением и наступит золотой век, который, если бы наступил, то был бы мерзостью. Нужна кровь и так далее. Очень хотелось писать об этом. Комментарий 119. 26 ноября. День пропустил, нынче 26-е. Встал рано, пошел рубить. Потом заснул, а потом писал о науке и искусстве. Проснувшись, очень ясно думал об этом. Писал не дурно. Письмо от Суворина читал Лисково, Фальшиво, дурно. Комментарий 120-й. Комментарий 119-й. Толстой прочел статью Мелькюра де Вегюэ о 9 Всемирной выставке в Париже. Цитату из этой статьи, в которой Вегюэ Оправдывает войну Толстой привел в трактате «Царство Божье внутри вас». Комментарий 120. Вероятно, рассказ «Фигура». Конец комментария. 28 ноября. Ясная поляна. Сейчас утро. После работы и кофе сидел и думал за пасьянцем. Нынче пришел странник. Я дал ему 15 копеек. Он стал просить панталоны. Я отказал, а у меня были. Думал о том, что вчера читал в книге Эванса, что жизнь есть любовь, и когда жизнь – любовь, то она – радость, благо. Комментарий 121. «Да, стало быть, все, что нужно, одно, что нужно – это любить, уметь, привыкнуть, любить всех всегда, отвыкнуть, не любить, кого бы то ни было в глаза и за глаза. Думал, ведь я знаю это, ведь я писал об этом». Ведь как я будто верю в это. А чего же я не делаю этого, не живу только этим? Вся та жизнь, которую я веду, ведь только нащупывание. А надо твердо поставить всю жизнь на это. Искать, желать, делать одно, доброе людям. Любить и увеличивать в них любовь, уменьшать в них нелюбовь. Добрые людям. Что доброе? Одно, любовь. Я это по себе знаю, и потому одного этого желаю людям, для одного этого работаю. Не нащупывая, а смело жить этим значит то, чтобы забыть то, что ты русский, что ты барин, что ты мужик, что ты женат, отец и тому подобное, а помнить одно. Вот пред тобой живой человек. Пока ты жив, ты можешь сделать то, что даст тебе ему благо и исполнит волю Бога, того, кто послал тебя в мир. Можешь связать себя с ним любовью. То, что в сказочке я писал, только лучше. Думал так очень ясно и взошел наверх с мыслью «там приложить это». Постоял в столовой. Дети. Случая нет, вошел в гостиную. Таня лежит и Новиков читает ей вслух. Неловко, нехорошо мне показалось. И вместо приложения я повернулся и ушел. Но я не отчаиваюсь, я здесь внизу в себе работаю, чтобы понять и жалеть любить их. Да, это, это одно нужно. Теперь первый час. Едва ли буду писать. Комментарий 121. Эванс. Божественный закон исцеления. Бостон, 1884 год. Конец комментария 121. -го. Страница 410. 1 декабря, так и не писал. Не помню точно, что делал. Не только это 28-го, но и 29-го и 30-го. Нынче 1 декабря 89 -го года. Ясная Поляна. Да, третьего дня, на другой день после того, что я писал, дьявол напал на меня. Напал на меня прежде всего в виде самолюбивого задора, желания того, чтобы Все сейчас разделили мои взгляды. Стал двадцать девятого вечером спорить с Новиковым, опять о науке, о прислуге. Спорил со злостью. На другой день утром тридцатого спал дурно. Так мерзко было, как после преступления. Все это после того, что записано двадцать восьмого. Вижу, разумом вижу, что это так, что нет другой жизни, кроме любви, но не могу вызвать ее в себе. Не могу ее вызвать. Но зато ненависть, не любовь могу вырывать из сердца. Даже не вырывать, а сметать сердце по мере того, как она налетает на него и хочет загрязнить его. Хорошо, пока хоть и это. Помоги мне, Господи. Получил хорошее письмо от Бирюкова. Читал прекрасно написанный романом Пассана, хотя и грязная тема. Комментарий 122. «Нынче утром подумала о домашке. Что же мы лечим ее тело, а не думаем о ее душе?» Просто не утешаем ее, сколько можем. И стал думать. Вот тут-то являются утешения армии спасения, утешения, состоящие в том, чтобы, действуя на нервы пением, торжественной речью и тоном, поднять дух, вызвать загробную надежду. Я понимаю, как они успевают, и как это им самим кажется важным, когда умирающий подбадривается и проводит в экстазе свои последние минуты. Но хорошо ли это? Мне чувствуется, что нехорошо. Я не мог бы это делать. Сделавши это, я умер бы от стыда. Но ведь от того, что я не верю. Они же верят. Этого я не могу делать. Но что-то я могу и должен делать. Делать то, что я желал бы, чтобы мне делали. Желал бы, чтобы не оставили меня умирать, как собаку одного, с моим горем покидания света. А чтобы приняли участие в моем горе. Объяснили мне, что знают об этом моем положении. Так мне и надо делать. Я пошел к ней. Она сидит опухла, жалка и просто говорит. Мать ткет. Отец возится с девочкой, одевая ее. Я долго сидел, не зная, как начать. Наконец спросил, боится ли она смерти, не хочет ли. Она сказала просто «да». Мать стала, смеясь, говорить, что девочка двенадцати лет, сестра, Говорит, что поставит семитную свечку, когда домашка умрет. чего? Наряды, говорит, мне останутся. А я говорю, я тебя работой замучу, ты за нее работай. Я, говорит, что хочешь буду работать, только бы наряды мне остались. Я стал говорить, что тебе там хорошо будет, что не надо бояться смерти, что Бог худого не сделает нам ни в жизни, ни в смерти. Говорил дурно, холодно а лгать и напускать пафос нельзя. Тут сидит мать, ткет, и отец слушает. А сам я знаю, сейчас только сердился за то, что вид сада, который я не считаю своим, для меня испортили. После обеда играл в шахматы, стыдно и скучно, потом пошел шить сапоги. Пришли мальчики, с ними хорошо было, потом пришла Маша, с ней еще лучше. Серьезная, умная, тихая, добрая. Потом пошел наверх, пил чай. Все бы хорошо, но Соня получила письмо от Менгден с просьбой от Вегюэ перевести крейцерову сонату. Я сказал, что не надо. Она стала говорить, что ее подозревают в корыстолюбии, а она напротив. Я что-то сказал, она стала язвить. Я рассердился, опять забыл, что она по-своему права, что ей надо быть правой, и сказал, что пойду спать вниз». Она совсем была готова на страшную сцену, и я, и все. Я помнился, Вернулся, просил успокоиться. Она не успокоилась, и я пошел ходить по саду. Ходил и думал, как ужасно то, что я забываю, именно забываю главное. То, что если не смотреть на свою жизнь как на послание, то нет жизни, а ад. Я это давно знаю, давно писал в дневнике и в письмах. Нынче прощёл это в письмах у Маши, и могу забывать, а забыв, страдаю и грешу, как нынче. Комментарий 122. Роман «Сильна, как смерть». Париж, 1889 год. Конец комментария. 4 декабря. Приехали артель Чистяков и Переплетчиков. Я много говорила горячо об искусстве. Теперь двенадцать, пойду наверх, помню. Пошел после завтрака работать, пилить с Чистяковым и Переплетчиковым, и до обеда. Вечером говорили, вяло. Переплетчиков свежий человек. Начал было писать возвание, но не пошло. Комментарий 123. «Карфаген должен быть разрушен». Воззвание не было завершено. Смотри полное собрание сочинений, том 39. Конец комментария. 5 декабря Ясная поляна. Немного лучше, погулял. Был у домашки, ей, бедняжки, лучше. Потом сел за крейцерову сонату и, не разгибаясь, писал, то есть поправлял до обеда. После обеда тоже. Только немножко занялся сапогами. Я решил отдать в Юрьевский сборник, и Соня довольна. Она с Таней ездили в Тулу. Спал очень мало. Страница 412. 6 декабря. Ясная поляна. Встал в семь и тотчас за работу. Прошелся перед завтраком и опять за работу. И до самого обеда. Просмотрел, вычеркнул, поправил. Прибавил к рейцеру сонату всю. Она страшно надоела мне. Главное тем, что художественно неправильно, фальшиво. Мысли о Коневском рассказе все ярче и ярче приходят в голову. Комментарий 124. Вообще нахожусь в состоянии вдохновения второй день. Что выйдет, не знаю. Да, кроме того, завтра, вероятно, кончится, как всегда, бывало, после бессонницы. Читал и Гольцева комментарий 125 пятый, Что за жалкая, скудоумная чепуха? Комментарий 124 Роман «Воскресенье», в основу которого легла история, рассказанная Кони. Комментарий 125 пятый. Статья Лисевича что такое научная философия Игольцева о книге Гюйо «Искусство социальной точки зрения». Русская мысль номер 10 за 1889 год. Конец комментариев. Страница 412. 10 декабря. Ясная поляна. Вчера получил письмо от Эртеля и Гиды Бурова о том, что Крейцерову сонату не пропустят. Только приятно. Еще переводы Ганзена и «Париж и со статьей о Бонтареве, комментарий 126. Заставило думать, в кривь и в кость толкуют. Надо бы коротко и ясно изложить, что я думаю. Именно неучастие в насилии правительственным военным судейском. Второе. Половое воздержание. Третье. Воздержание дурманов алкоголя табаку. Четвертое. Работа. Все без красноречия, а коротко и ясно. Еще письмо от Черткова и письмо Полова, который бедняга от всего отрекся. Комментарий 127-й. Вот будет страдать. Теперь два часа болит живот. Провел дурной день, то есть мало умственно работал. Комментарий 126 Дачанин Ган Дзен прислал переведенные им сочинения Толстого. 127-й священник Александр Апулов сообщал, что берет назад свое заявление об отказе от Сана. Конец комментария. 12 декабря. Ясная поляна. Все та же боль. Читаю новый журнал «Американский» и борюсь с болью. Успешно. Был Булыгин и Бибиков. Очень слаб еще Булыгин. Вчера Алексей Митрофанович восхищался моей комедией. Комментарий 128-й. Мне неприятно даже вспомнить. Двенадцатый час, иду наверх. сто двадцать 128. Плоды просвещения. Конец комментария. С 13 по 17 декабря. Ясная поляна. Пять дней ничего не писал и не делал, только читал и терпел боль. Пробовал поправлять комедию, остановился на середине первого акта. Читал ревью дес Мондес и Слепцова, Комментарий 124. В ревью очень замечательный роман Шанте Плюэ, замечательный описанием бедности и унижения бедности по деревням. «Эйфелевая башня и это. Получил письмо приятное от Суворина о крейцеровой сонате и тяжелое от Хохлова отца с упрюками о погибели сыновей через меня. Смутно набираются данные для изложения учения и для Коневской повести. Хочется часто писать. И с радостью думаю об этом. Письмо от Черткова и Ртеля. Нынче семнадцатое, мне лучше. Утром хотел писать, но не очень, и потому шил сапоги. К обеду приехали и Давыдов, Раевские. Лева приехал еще третьего дня. Мне больно было видеть, как он, придя с охоты, велел с себя снимать сапоги. И еще бронил малого, что не так снимает. Комментарий 129-й. Роман Слепцова «Трудное время». Современник номера с 4 по 8 за 1865 год. Конец комментариев. Страница 413. 19 декабря. Читал Слепцова «Трудное время». Да, требования были другие в 60-х годах. И от того, что с требованиями этими связывалось убийство 1 марта, Люди вообразили, что требования эти неправильные. Комментарий 130. Напрасно. Они будут до тех пор, пока не будут исполнены. 22 декабря. Жив нынче 22 вечер. Все три дня поправлял комедию. Кончил. Плохо. Приехало много народу. Ставят сцену. Комментарий 131. Мне это иногда тяжело и стыдно, но мысль о том, чтобы не мешать проявлению в себе божественного, помогает. Комментарии 130. 1 марта 1881 года народовольцам Гриневицким был убит Александр II. 131. -й. Пьеса "Исхитрилась, плоды просвещения" была впервые сыграна в любительском спектакле в Ясной Поляне 30 декабря 1889 года. Конец комментария. 27 декабря, жив Не писал с 22 по 27, нынче 27 вечером. Дети все уехали в Тулу репетировать. Я хотел по дороге с ними, вернулся, посидел с Соней, теперь 12 час, записываю. Нынче 27, писал немного о Каневскую повесть, тяжело от лжи жизни, окружающей меня и от того, что я не могу найти приема, указать им, не оскорбив их заблуждение. Играют мою пьесу, и право мне кажется, что она действует на них, и что в глубине души им всем совестно и того скучно. Мне же все время стыдно, стыдно за эту безумную трату среди нищеты. Нынче гуляя думал, те, которые утверждают, что здешний мир – ее доль плача, место испытаний и тому подобное, а тут мир есть мир блаженства, как будто утверждают, что весь бесконечный мир Божий прекрасен, или во всем мире Божьем жизнь прекрасна кроме как только в одном месте и времени, а именно в том, в котором мы живем. Странная бы была случайность. Вчера, 26 шестое утром неожиданно стал писать Коневскую повесть, и кажется недавно. Вчера была репетиция, пропасть народа, всем тяжело. Вера разревелась, и я пошел утешать ее, и, утешая, говорил. Мне понравилось и того, что очень просто и понятно. А именно, жить для себя одного нельзя, это смерть. Жизнь только тогда, когда живешь для других, или хоть готовишь себя к тому, чтобы быть способным жить для других. Но как? Другим я не нужен, не нужна. В том-то и дело, что когда живешь для себя, то ищешь общение с людьми, которые тебе могут быть полезны. Это все люди богатые, сильные, довольные, потому, когда ты живешь для себя, оглянешься вокруг, отыскивая, кому бы я мог быть полезен. Кажется, что никому я не могу быть нужен. Но если понял, что жизнь в служении другим, то будешь искать общение с бедными, больными, недовольными, и тогда не поспеешь служить всем, кому будет хотеться служить. Третьего дня, двадцать пятого, писал письма Черткову, Буланже, Анинковой, Семенову, Машеньке, Алексееву и еще кому-то. Мне стало вдруг стыдно и гадко, что я усвоил тон поучений в письмах. Это надо прекратить. Страница 414. -я. 24-е тоже писал письма, может быть, и сделал поправки к комедии и читал. То, что думал еще 23-го, и что показалось мне очень важным, вот что. Грубая философская ошибка – это признание трех духовных начал. Первое – истина, второе – добро, третье – красота. Таких никаких начал нет. Есть только то, что если деятельность человека освещена истиной, то последствия такой деятельности – добро, добро и себе, и другим, Проявление же добра всегда прекрасно. Так что добро есть последствие истины, красота же – последствие добра. Истина, не имеющая последствием добро, как, например, теория чисел, воображаемая геометрия, туманные пятна при нахождении мира и тому подобное, так же, как добро, не имеющее в основе своей истину, как, например, милостыня, набранными, скопленными деньгами и тому подобное. Также красота, не имеющая в основании своем добро, как, например, красота цветов, форм, женщины, ни суть, ни истина, ни добро, ни красота, не только подобие их. Да, монашеская жизнь имеет много хорошего. Главное то, что устранены соблазны и занято время безвредными молитвами. Это прекрасно, но отчего бы не занять время трудом прокормления себя и других, свойственным человеку. 29, 30, 31 декабря, Ясная Поляна. В эти дни пробовал писать каневскую повесть. Немного поправил, но вперед не пошел. Все время были репетиции, спектакль, суета, бездна народа, и все время мне стыдно. Пьеса может быть не дурна, но все-таки стыдно. Получил письмо еще от Черткова, главное же, впечатление этих дней. Первая Таню жалко, она кокетничает даже с Цингером и Она несчастна. Второе. Крейцерову сонату читали третьего дня, и я слушал. Да, страшное впечатление. Стахович ничего не понимает, а Илья понимает. Третье. Чтение книги Минского. Комментарий 132. Замечательно сильное начало, отрицание, но положительное ужасно. Это даже не бред, а сумасшествие. Нужно найти смысл жизни, и вдруг вместо этого неопределенный экстаз перед мионами. Нынче болела голова. Читал и спал. Теперь восьмой час вечера. Хочу написать письмо и если успею, поправлять комедию. Комментарий 132. -й. М. Н. Виленкин Псевдоним Минский: При свете совести, мысли и мечты о цели жизни Санкт-Петербург, 1890 год. Конец комментария Страница 415 пятнадцатая.